Глава 345 «И что с того?» Цэнь-Му впервые видел стареюшную деревню в столь беспомощном и отчаянном состоянии. Тот цеплялся за него будто за спасительный круг, умоляя утащить обратно в деревню Цэнь-Лао, в его собственный маленький мир. Парень не мог поверить, что перепуганный и опустошённый старик перед ним на самом деле тот самый эксперт, когда-то обучавший его. Он никогда бы не подумал, что тот так легко сдастся. Старейшна всегда говорил, что он слишком силён для этого мира, но его убеждения разрушились невероятно легко. Потерпев поражение впервые, он отправился в деревню Цэньлау, чтобы превратиться в старика-инвалида без каких-либо амбиций. Если бы старый Мао, Нимоу и целители остальные не присоединились к нему, страшно даже представить, что бы с ним стало. Цэньму всё ещё помнил вид одинокого старейшны после того, как ушли целители остальные. Упавший духом старик просто сидел у входа в деревню, Терпя удар дождя, ветра, тьмы и отпуская длиннющую бороду, всё это случилось потому, что у него всего-навсего пропало желание просто сдвинуться с места. Старик не думал о своей внешности, не ел и не пил. Казалось, будто он хотел сгнить прямо на месте. Тем не менее, когда старейшина пострадал впервые, он, должно быть, разочаровался ещё сильней. Тогда личная неудача заставила его потерять любой интерес к жизни, превращаясь в не более чем живой труп. Однако теперь старешно пострадал не от личного поражения, от неудач прежних императоров-людей, включая императоры-людей первопоколения. Санему чувствовал отчаяние когда-то великого человека, он напоминал испуганного ребёнка, который хотел вернуться в свой мир, чтобы залезать раны, а может быть просто для того, чтобы спрятаться в тёмном уголке, где никто не сможет видеть, как он обращается к делам. Не испытав подобного разочарования в жизни, юноша не мог представить, что именно сейчас чувствовал старешной деревне. Отшельник Цэн Ю, стоя неподалёко, посмотрел на старешную глазами полными жалости и тяжело вздохнул. Он хотел так сильно ранить не старого императора людей, а нового Цэньму. Он хотел преподать маленькому мерзавцу, который ещё не знал о величии неба и земли жестокий урок, дать ему понять, что всё, к чему он стремится и вся ответственность, которую он на себя взял, в конце концов окажется шуткой. Все его надежды и усилия окажутся напрасными. Тем не менее, разрушающий удар попал не в ценнему, а в его старого друга, в мужчину, вместе с которым он через многое прошёл в молодости. В те времена старешно пригласила его спуститься с горы. На что тот согласился, но что с того? Вернувшись в маленькую нефритовую столицу, он был покрыт ранами, даже его сердце было разбито. С того момента его воля была сломлена, горячая кровь остыла. В последующие годы он прочитал всевозможные записи маленькой нефритовой столицы, многое узнав об истории. Чем обширнее становились его знания, тем меньше оставалось от того парня, что в молодости спустился с горы. Когда Циньму пришёл к нему с техникой, способной восстановить божественный мост и позволить человеку стать богом, он и вправду на мгновение был тронут, и его холодная кровь вновь зашевелилась. Но в следующий миг она снова остыла. И что с того? Даже если он сможет восстановить свой божественный мост, Разве он станет сильнее бессмертных, создавших это место? И что с того, если старый император людей сможет восстановить свой божественный мост? Сможет ли он стать сильнее первого императора людей, основавшего зал императоров людей? И что с того, что Цаньму станет богом? Окажется ли он сильнее святого дровосека небесного святого культа? И что с того? Услышав голос Цаньму, отшельник Цанью был слегка ошламлён. Юнец повторил фразу ещё раз после чего улыбнулся разочарованному старейшине. «И что с того? Дедушка старейшина, что с того, что они потерпели неудачу?» «Наивный ребёнок!» Отшельник Ценью разразился смехом, качая головой. «Новый император людей — всего лишь наивный ребёнок, которому нравится играть с водой!» «Когда-то я тоже был таким наивным ребёнком!» Ценема улыбнулся. «Прежние императоры людей и дедушка старейшина потерпели неудачу, и что с того?» Когда провалился первый император людей, разве на его месте не появился второй? А после него разве не появился третий? Старейшина, даже если у тебя ничего не получилось, разве меня нет?» Старейшина был ошламлён, его белые волосы качались, когда старик завертел головой. «Я не хочу, чтобы ты стал таким, как я!» проговорил он сквозь рыдания. В этот миг он был всего лишь обычным человеком, а не императором людей, способным перевернуть небо и землю, Он не был богом меча, чьи навыки меча достигли области пути. Он был искалеченным стариком, который хотел, чтобы его дитя не пошло по его стопам. «Я тело тирана, ты забыл?» — с улыбкой проговорился нему. «Единственное тело тирана, которое вырастили все вы. Разве этого недостаточно?» «Тело тирана!» Старешный и отшельник воскликнули в унисон, после чего старешный продолжил. «Тело тирана! Эм, точно! Мойер, просто идём домой, ладно? Прошу тебя!» Жизненная цы юноши тут же вырвалась наружу, поднимая старешность земли. Улыбка парня сверкала, как утреннее солнце ранней весной. Казалось, она в силах разогнать тёмные тучи в сердцах окружающих, принося им тепло и надежду. «Тело тирана никогда не примет поражения, никогда не примет смерть!» выпрямив спину Санему заговорил с неописуемым заразительным, внушительным и уверенным голосом. «Я стану лучше всех вас и больше не буду номером два во всём мире. Я превзойду тебя в навыках меча, становясь богом меча и достигну вершины пути меча. Я превзойду целителя в искусстве лечения, одноногого в скорости, немого в ковке, глухого в рисовании, старого ма в навыках кулака, дедушка мясника во владении ножом, а бабушку сы в божественных искусствах. Я стану самым сильным в мире!» Отшельник Цанью громко рассмеялся. «Амбиции Императора людей похвальны, но сможешь ли ты стать лучше этих каменных статуй? Превзойдёшь ли ты богов великих руин? Даже если да, станешь ли ты сильнее Императора-Основателя?» Его голос постепенно становился суровым, будто он читал юношу лекцию. «Ты всего лишь наивный, самоуверенный ребёнок, который никогда не сталкивался с неудачами или испытаниями, так что возвращайся обратно и играться с водой!» «Разве не хорошо быть обычным человеком может жить обычной жизнью? Ты не в силах понять мир взрослых!» Санему поднял голову, осматривая каменные статуи, и спокойно ответил. «Если я буду работать недостаточно усердно и не стремиться к успеху, то, естественно, не смогу превзойти первого императора людей. Но если я буду идти шаг за шагом, то появится шанс надежды. Если не работать и идти к успеху, вместо этого постоянно думая о поражении, то ничего не выйдет». Он бросил взгляд на старика. «Бессмертный, сын если ты бессмертный, значит, ты никогда не умрёшь?» Старик покачал головой. «Каждый бессмертный когда-нибудь умрёт». «Что-то оставишь после себя?» Спросил юноша. Отшельник ответил. «Я не принёс с собой ничего, когда родился, так что и не оставлю, когда уйду». Санему улыбнулся. Но бессмертные маленькие нефритовые столицы оставили после себя каменные статуи, Так же, как и первый император людей, святой Дровосек. Разве не по-настоящему мертвы? Когда в великих руинах наступает ночь, я видел, как каменная статуя небесного короля верхом на целине отправилась убивать божественных драконов. Я видел, как статуя оживали, возвращаясь в битву. Я даже видел, как они сверкают божественным светом, защищая людей великих руин ночью. А что оставишь после себя ты, когда умрёшь? Он не дождался ответа старика, отвечая вместо него. «Ничего». Отшельник Ценьюр зазлился с натянутой улыбкой качая головой. «Ты всё ещё маленький ребёнок, который только и знает, как хвастаться, ничего не понимая о достижениях и потерях. Когда-то твоя голова, тело и сердце полностью покроются ранами, как и случилось со мной, старым императором людей. Когда настанет этот момент, твоя семья погибнет, и не останется даже ребёнка, чтобы проводить тебя в путь. Тогда ты и поймёшь, что мои слова были великой мудростью». Юнец поднял взгляд на каменные статуи, спокойно говоря. Они оживут, и когда в мире снова появятся надежда они продолжат за неё сражаться, но когда наступит это время, сможет ли бессмертный Ценю вернуться вместе с ними и вступить в бой? Нет, потому что он уже умер. В ярости отшельник сделал шаг вперёд, его одежда начала трепетать, несмотря на отсутствие ветра, волосы колебаться, как вдруг он крикнул. «Даже если ты император людей, что ты можешь сделать?» Юноша взглянул ему в глаза. «Я тело тирана! В мире не существует тело тирана!» Оглушительно прокричал отшельник. «Что это, дьявол, и тебя раздери вообще такое? В мире не существует ничего подобного! Кого то собрался обмануть?» «В мире есть тело тирана!» Внезапно открыл рот старейшина, Цыньё ошламлённо повернул свой взгляд на него. Старейшина с трудом выбрался из объятий жизненной Цы ци Цыньму, подлетая воздух торжественным лицом. «В мире существует тело тирана! Тело тирана из деревни Беззаботной!» Сердце отшельников вздогнуло, когда он в спешке повернулся к Циньему, крикнув. «Ты имеешь в виду что? Его фамилия Цинь. Фамилия императора основателя Старейшина, казалось, избавился от своей прежней депрессии, но в тоне его голоса до сих пор чувствовалось нотка истощения. «Цинь из деревни Беззаботной!» который инкаторас тёрст лица земли восемь стран объединив весь мир. Анте Латирана, несравненное Телатирана. Деревня Беззаботная. Сердце отшельника неконтролируемо стучало, от чего старику понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Затем он спросил: Цэнь из деревни Беззаботной. Фамилия императора-основателя. Золотая книга из деревни Беззаботной. В деревне Беззаботной остался кто-то из семьи Цэнь. Старейш на деревне кивнул. «Мы не можем ничего сделать! На семья Цень может!» На лице Ценью появилось взволнованное выражение, но вскоре старик смог его скрыть за хихиков. «Старый брат Дау, кажется, не слишком много знает об эпохе императора-основателя. Что может сделать семья Цень? Разве не не горстка неудачников, как Деревня беззаботная не более чем кучка людей, пытающихся выжить... «Какая разница между ними и маленькой нефритовой столицей? На самом деле ты сам в это не веришь!» Старишно на мгновение замолчал, после чего внезапно открыл рот. «Надежда есть, несмотря на то, что она ускользает!» С безразличным выражением лица Ценью проговорил. «Не используй деревню беззаботную, чтобы надавить на меня! В ней нет тела тирана! В этом мире нет тела тирана! Мойер может доказать противоположное!» Торжественно объявил старейшина. «Он может доказать, что он единственное тело тирана в мире!» Цэнью громко рассмеялся, качая головой. бра -да ты теперь умеешь только лгать? Тело тирана! <с и тревограти> тело тирана!» Его голос внезапно стал невероятно громким, звеняв в каждом уголке маленькой нефритовой столицы. «Последователи маленькой нефритовой столицы ко мне!» Цэнью слегка опешил. Лицо отшельника обрело торжественное выражение, когда он уставился на юношу жестоким взглядом, и его рукава начали дрожать. «Докажи! Маленькая нефритовая столица подготовила лишь трёх учеников, и если ты сможешь их одолеть, я спущусь с горы следом за тобой!» Юнец напряг свои мышцы, приподнимая брови и улыбаясь. «Бессмертный ценю! Ловлю тебя на слове! Но три — это слишком мало!» Почему бы все бессмертные маленькой нефритовые столицы не объединили свои силы и атаковали меня вместе? Мастер Дау и Жилай тоже могут присоединиться. Аура парня внезапно вырвалась наружу, когда он яростно заревел. Я побью вас, тёк, до смерти!